Эрик эмануэль Шмидт, Германти, 30 июня 2016 года. Госпожа следователь, пересылаю вам странный документ в большом зеленом конверте с логотипом газеты «Завтра», который я получил по почте через несколько дней после ужасного взрыва, разрушившего театр Грамон в шар руа в апреле. Документ представляет собой длинную исповедь, состоящую из 21 главы. Текст начинается с одного взрыва и кончается другим. Он изобилует неизвестными доселе подробностями и именами незнакомых людей и подписан печально знаменитым молодым человеком Агустеном Тролье. Полиция, органы правосудия и средства массовой информации – Единодушно назвали Агустена Тролли одним из самых жестоких террористов нашего времени, поскольку это именно он организовал бойню на площади Карла II, затем пожары в городе и, наконец, страшный взрыв в театре во время детского праздника. Тот, кого журналисты всего мира называют сегодня «мозгом преступного мира», стал предметом обсуждения миллионов комментаторов, И не только из-за чудовищного размаха его злодеяний, но еще и потому, что в отличие от террористов-выходцев из Магриба, он был сыном бельгийских родителей, увы, неизвестных, и вырос в обстановке далекой от какой бы то ни было религии. Его фанатизм поставил в тупик наших аналитиков. «Хочу еще раз напомнить. Как вы знаете, в полиции есть мои показания» что я встречался с Агустеном Трулью и очень тепло к нему относился. И неважно, если это шокирует окружающих. Никто не заставит меня изменить мнение об этом человеке. Может быть, он ввел меня в заблуждение? Может, он просто умело скрывал от меня, как утверждает комиссар Терлетти, свои радикальные убеждения? Рискуя показаться наивным, я все же повторю, что знал его как деликатного мягкосердечного, тонко чувствующего человека, влюбленного в литературу, любознательного, ратующего за всеобщее согласие и порядочность. Именно таким он предстает на страницах своей рукописи. Прочтите, пожалуйста, этот текст. Он вас взволнует. Не знаю, как определить его жанр. Хроника о тех ужасных недель? Или художественный вымысел? И кто изложил свои мысли на этих страницах? Романист или мемуарист? Совпадал ли реальный Агустен Тролье с автором этой рукописи? И что мы сегодня читаем? Исповедь невинного, коим он был? Или невинного, каким он хотел казаться? У фактов вырваны глаза и язык. Они уже ничего нам не расскажут. Останки, найденные среди развалин, указали полицейским на то, что Агустен Тролье произвел взрыв вместе с Мохаммедом Бадави. Так вот, если верить написанному, то присутствие Агустена в театре можно считать скорее актом самопожертвования, позволившим в конечном счете спасти множество детских жизней. Сегодня все радуются тому, что в результате ошибочного маневра Макет, начиненный динамитом, спустился на нижний подземный этаж, а не поднялся на сцену. Таким образом, взрыв причинил тяжелый материальный ущерб зданию театра, но не унес ни одной человеческой жизни. Однако не было ли то, что все сочли промахом террористов, сознательным, жертвенным, бесстрашным подвигом? Именно эта версия отражена в повествовании Гюстена законченном в самый день его гибели и проникнутым роковым предчувствием такого конца. Разумеется, не стоит принимать этот текст буквально. Слишком много в нем неточности и путаницы. Например, я решительно отрицаю тот факт, что снабдил наркотиками Агустена Тролью и приютил его у себя в доме. Или рассказ о появлении следователя Пуатрено за кулисами в тот ужасный вечер, Это чистейший вымысел. Мало того, что фамилия женщины-следователя Пуатрено не фигурировала в деле. Кому и знать это, как не вам, поскольку его вели именно вы, но в развалинах под сценой не было обнаружено никаких останков третьего лица. И все же, пускай некоторая расплывчатость этого текста не помешает вам принять его всерьез, я бы очень хотел, чтобы вы взвесили каждую его строчку, Каждое слово. Ведь речь идет о репутации Агустена Тролью, о его чести и, в конечном счете, о его реабилитации. Молодой человек, которого заклеймили прозвищем «чудовище века», возможно, был его героем. Наше время, боязливое, изнеженное, эгоцентричное, с презрением относится к тем, кто жертвует своей жизнью за идею. В старину – Это расценивали совсем иначе. Люди верили, что идея способна привести к жертвенности. Но и сегодня, как прежде, эти противоречивые убеждения являются скорее предрассудками. Смерть не облагораживает идею. Эта идея облагораживает смерть. И если некоторые люди убивают себя во имя какой-нибудь сектантской доктрины, Это свидетельствует не о ее ценности, а лишь о крайней степени ослепления ее адептов. Зато когда отдельный человек идет на смерть ради спасения чужих жизней, это говорит о его гуманизме и великом мужестве. В смертоносном макете торта, начиненном взрывчаткой, скрывались два воина-антипода. Воин смерти Мохаммед Бадави, и воин жизни Агюстен Тролье. Первый хотел уничтожить мир, второй уничтожил себя во имя мира. Террорист поклонялся химере, а не конкретной жизни. Герой стоял за конкретную жизнь, а не за химеру. Первый уничтожал реальность, мешавшую его иллюзиям. Второй спасал реальность, которой могли бы свободно процветать любые иллюзии. Я утверждаю, что Огюстен, вопреки своей бедности, вопреки одиночеству, вопреки сиротству, не был фанатиком и экстремистом. Конечно, ему приходилось жить как маргиналу общества, которое не признавало его, но он не стремился ни к какому признанию, хотя еще не знал о своем призвании. Он не принадлежал ни к одному сообществу, разве что к сообществу людей, к тому, ради которого принес себя в жертву. Если меня будут осуждать, если полиция и судебные органы будут упорствовать в своих необоснованных выводах, тем хуже, но я посчитал себя обязанным в память об Огюстене добавить эту рукопись к его досье. Примите уверение, госпожа следователь, в моих самых искренних чувствах».